Глава третья Аяна, как всегда, ранним утром встала лицом на восток к рассвету, умылась свежим горным воздухом, трижды поклонилась на три стороны. «Доброе утро, Алтайдын хозяин», — проговорила она. «Доброе утро, матушка Умай. Пусть зелены будут луга и здоровы все люди и звери. Пусть творец Ульгень добром смотрит сегодня на мир». Горы вокруг села Тюнгур, величественные, скрытые в дымке, взирали на нее одобрительно. Духи гор знали Аяну Каму, внучку великой умелой Сагделай Камы, и пусть кровь в Аяне была разбавлена иной, славянской, они ее приняли, хоть и испытывали больше, чем детей этой земли. Но недаром бабушка, почувствовав во внучке сразу после рождения свой дар, настояла, чтобы ей дали родовую фамилию. Отец был не против, он с уважением относился к обычаям семьи супруги. Все алтайцы принадлежат к каким-то сиокам, родам, и при свадьбе женщина переходит в сиок мужа. Но так как папа был пришлый, то и мама, и Аяна остались в сеоке, бабушки и деда, так что из фамилии возражений никаких не было. За спиной ее раздавался тихий гомон. Туристы, привыкшие уже к тому, что хозяйка по утрам проводит ритуалы в зеленом углу базы отдыха, ей не мешали, но, собираясь к выходу в поход, наблюдали и обсуждали. Она знала, что производит впечатление чудачки, что ее пестрые платье и повязки на голову кажутся приветом из эпохи хиппи, что выглядит она моложе своих лет, поэтому случаются недоразумения, но после недолгого общения к ней начинали обращаться уважительно. «Тебе чувствуется добрая сила», — говорила ей подруга Маша, водившая конные походы к Белухе. «А еще ты очень забавно шутишь. Например, о том, что нельзя орать песни под гитару после одиннадцати вечера», — шутила Аяна. И они обе вздыхали, потому что чувствовали себя не столько владелицей базы отдыха и проводником, сколько воспитательницами великовозрастных оболтусов. И не пугало ведь туристов и то, что все знали, что Аяна маг. Не все гости такими были, но те, которые попадались, заставляли иногда изумляться, как они дожили до своих лет и не пропали где-нибудь в лесах или горах. Чего стоил только случай, когда группа специально орала на склоне горы, чтобы проверить, сдвинет ли лавину. Ну что, сдвинула? Потом их искали и вывозили вертолетами МЧС. И штраф паяли крупный. После поклона духам Аяна включила на телефоне видео, поставила его на забор и стала бодренько делать утреннюю гимнастику. Духи духами, а о теле нужно заботиться. А затем проверить повариху, готовится ли завтрак, разбудить всех, кто слишком долго гулял вчера и пропал, заселить ранее приехавших и, наконец, в лавку. Однако что-то ее тревожило, и Аяна, вопреки обыкновению, сначала заглянула в свой шаманский угол, Выделенное помещение за лавкой, где она занималась целительскими практиками, иглоукалыванием, снятием порчи, гадала на будущее и обеспечивала благословение духов. Перед этим своеобразным кабинетом, ибо сидела она на циновке на полу и на полу же проводила процедуры, вдоль ручья росли посаженные бабушкой семь деревьев, украшенные ленточками. Мощные духи, которым род Алтын-Башевых поклонялся каждый сезон, на ветви которых вешали ленточки с просьбами о благословении, а в корни которых закапывались болезни и несчастья. Тревога все не отпускала, и потому она взяла кошму, расстелила ее на полу перед циновкой, сняла с крючка мешочек с разноцветными камнями для предсказаний, хуваанак, и, положив его на кошму, взялась за бубен. Села на циновку, запела тихо, гортанно, застучала в бубен, погружаясь в транс, И когда стены жилища растворились, и осталась она одна с великой природой края, когда встали вместо гор, озер, деревьев и ветров смутные, словно смытые очертания духов, она стала выкладывать камни на кошму, как ложились они под руку. «Что же, гости, как удивительно!» — пробормотала она. «Старый знакомый? Голова и маг. Хм. Мелькнула мысль, что может опять пожаловать ее научный руководитель, но ну, Аяна ее отмела. Калашин звонил иногда, интересовался, не надумала ли она возвращаться, сетовал, что на кафедре некому работать, звал к себе, но она отказывалась. Слишком болезненно это все было. Так, угроза, несправедливость, понятно. Дорога. И скорая дорога. И что? Открытое сердце? Она засмеялась и смела камни. Духи иногда шутили и с шаманами. Перегадает еще раз вечером. Надо же, открытое сердце. И в кого тут влюбляться, если она всех из села с детства знает и большая часть уже женаты, меньше ее семье родня. Да и побаиваются ее. Не потому что маг. От союза магов с обычными людьми рождались маги, это было почетно. Но не всякий решится жениться на шаманке. Не в туристов же влюбляться. Они сегодня здесь, а завтра там и даже если кто то попытается ухаживать это несерьезно это только в надежде что обломится горячая ночка и все что же пора еще раз обойти базу и открывать лавку и ждать как сбудется предсказанное духами да помню помню эту группу говорил крупный как медведь бородатый владелец турбазы пещуха расположенный у села тюнгур на обратном пути они у меня останавливались «Уставшие были, ну, как все, кто из пешего похода возвращается. Но довольные. Радовались, пили много. У нас это...» Он почесал нос и оглушительно чихнул. «Не сильно любят. Нет, бутылочку пивка или стопочку коньяку — за милое дело, но без упивания. Духи пьяных и шумных не любят». «Постойте, Сергей перебрал документы». Тут говорится, что они по маршруту должны были остановиться на той же базе отдыха, что и на пути в горы, в зеленой долине. «Так должны были», — кивнул хозяин. «Но с хозяйкой что-то не поделили. Она их и в день отхода ровно по времени выставила, не дала подождать, и обратно, — сказал, — не примет». «А хозяйка кто?» — уже предполагая, что услышит, уточнил Ионов. «А Яна Дмитриевна», — с уважением ответил хозяин. «Да вы сами у нее спросите, она и расскажет». «Спросим, обязательно спросим», — ответил за коллегу Сактан. Сергей обошел домики пещухи, где после возвращения ночевала группа, столовую, двор. Но ничего, ни одной личной вещи, что несло на себе оттенок и хауры, уже не было, кроме договоров, подписываемых при заселении. Мишутка тоже ничего не ощутил. За год следы полностью рассеялись. Село Тюнгуру, разделенное пополам автомобильной дорогой, располагалось у устья реки Тюнгур, которая впадала в Катунь и было таким же живописным, как все вокруг. Домики стояли в разнобой, слегка уныловатые, будто припыленные и выцвевшие от солнца, но яркая зелень, поросших хвойными деревьями склонов, лугов, огородов и белые стада барашков и овец, пасущихся на склонах, делали вид умиротворяющим. Местные жители, явно привыкшие к обилию приезжих, на машину следователя внимания не обращали. Отсюда идут все походы к Белухе. Сактан показал на подвесной мост через реку Катунь, который выглядел как что-то монументально ржавое, с высоченными стальными опорами, поднимающимися по обе стороны реки и словно провисшими тросами между ними, что поддерживали узкий проезд над водой. Выглядит так, будто ему давно нужен ремонт честно сказал Сергей. «Это у вас в Москве. Чуть что облупилось, не успел моргнуть, сразу ремонтируют», обиженно отозвался Чербеков. «А в регионах все куда дольше и размеренней, Сергей. Стоит мост и стоит, еще сто лет простоит». Ионов с сомнением глянул на мост, но не стал отвечать, чтобы не обижать коллегу. База отдыха «Зеленая долина» находилась на окраине села и радовала взгляды шестиугольными домиками с плоскими пирамидками черепичных крыш. База, обнесенная чисто номинальным забором, пара длинных жердей меж вкопанными столбами, пользовалась популярностью. На парковке стоялось десяток автомобилей, туристы обедали за большими столами в беседках, жарили шашлык, играла тыц-тыц музыка с одной стороны и гитарное бренчание с нестроенным хором голосов с другой. «Интересные домики», — заметил Сергей. «Это аилы», — ответил Сактан. «Наши предки-кочевники. Они ставили переносные юрты на стоянках и пастбищах, а когда находили места, где скот мог пастись круглый год, строили стационарные деревянные аилы. Внутри по кругу лавки, а посередине очаг с подставкой под казан». За воротами с большой надписью «Зеленая долина» расположились с обеих сторон сразу два аила. На одном шестиугольном — надпись «Администрация заселения», на втором восьмиугольном — «Лавка сувениров». Ионов ощущал легкую напряженность. Как встретит его та свидетелем и участником, чего уж там, чьей неудачи он стал. Вспомнит ли вообще, согласится сотрудничать. А если она причастна, если она обозлилась из-за проваленной защиты и проводит тут свои ритуалы над людьми? Много он видел таких, кто из-за неудач в прошлом свернул на темную сторону. «А на Дмитриевна в лавке», — ответила им из-за стойки администратора бойкая черноволосая девчушка, выглядевшая так, будто она только вчера школу закончила. «Могу ее позвать». Она заметила у гостей нашивки магических следователей И теперь ее глаза сверкали любопытством, оторвавшим ее от телефона, в котором она что-то листала. «Сами справимся», — лишил ребенка радости Сактан. Сергей лишь усмехнулся, и они вышли из лавки. Здесь было много следов самых различных аур, и люди, видневшиеся повсюду, тоже светились белесоватой дымкой, показывающей, что в них совсем нет магии. Маги были окутаны аурой желтоватого цвета, как почти рассеявшийся огонь, и ощущались теплее. Но стрелка оставалась прозрачной, и Мишутка спокойно сидела на плече, лишь с любопытством поворачивая туда-сюда голову. При входе в лавку задрожали, зазвенели трубочки музыки ветра. Пахнуло в лицо плотным ароматом трав, ладана, меда и дерева. Аил, в котором располагалась лавка, был поделен стеной на две половины. Напротив входа стоял прилавок, стены от пола до потолка были уставлены мешочками с травами, они-то пахли ярко, пряно и тепло, как на сеновале, фарфоровыми статуэтками казертаж каменных воинов, колокольчиками и гонгами, баночками и наборами с медами, упаковками с неизвестными ионовым названиями. С натянутых под потолком веревок свисало огромное количество различных амулетов. Со всех сторон смотрели искусно вырезанные звери, деревянные медведи и моралы, коршуны ворны, вороны, беркуты и сапсаны. Одна из стен у двери была полностью отдана под туристическое снаряжение, и, судя по тому, что много крючков были пустыми, туристы были людьми забывчивыми или запасливыми. А вторая — под магические предметы и зелья, которые было разрешено и безопасно продавать ординарам. В стене за прилавком, заставленной полками, напротив входной двери находилась еще одна дверь, прикрытая. «Она, наверное, в подсобном помещении», — почему-то шепотом сказал Сактан и уже громче позвал. «Аяна, ты здесь?» «Здесь», — отозвался звонкий женский голос, раздались шаги, и дверь открылась. Сергей разглядывал бывшую без пяти минут кандидатку наук с любопытством. Она почти не изменилась, но, кажется, стала еще строже, красивее и необычнее. Одетая в длинное легкое красное платье с синими и белыми орнаментами и вышивкой, стройная, высокая, даже чуть долговязая, но изящная. С двумя черными косами вдоль очень своеобразного лица, будто русские алтайцы смешались в ней в равных пропорциях, дав миндалевидным глазам широты, смягчив заметные скулы мягким подбородком, заменив прямой изящный нос на славянскую забавную курносость и рассыпав по щекам веснушки. Ее аура была плотной, золотистой, что выдавала немалую силу. Он вспомнил личное дело — двадцать девять лет, не замужем. Сактан улыбнулась она и перевела взгляд на Ионова. И видно было, что она не узнала его сразу, потому что она тоже улыбнулась выжидательно — но за три мгновения ее улыбка померкла, губы поджались, глаза стали строгими. Она увидела Мишутку на его плече, и в глазах мелькнула боль. «Сергей Викторович?» спросила она так, будто не верила своим глазам. «Какими судьбами?» «Тоже не ожидал встретить вас здесь», ответил он. «Я по делу, Аян Дмитриевна». «Разве вы не должны сейчас пугать студентов в университете?» добавила она с неожиданной иронией. А вот иронии в ней он раньше не замечал. Она будто оттеняла ее строгость. «Мне это надоело, поэтому я сейчас работаю в маг -следствии. «И пугаете взрослых?» — серьезно вопросила она. «Кажется, непрошибаемая аспирантка на свежем воздухе отрастила зубки». «Совершенно верно», — ответил он ей в тон. «Я удивлен, что вы не вернулись в мгам защищаться снова, кстати». Теперь, когда весь мир завел фамильяров, я признаю, что был неправ. «А об этом, Сергей Викторович, мы говорить не будем», — Жестко осадила она его. «Как скажете», — слегка удивленно отозвался он. «Я прибыл к вам расследовать пропажу 18 туристов. Они останавливались у вас». «Да». Она пару раз моргнула, медленно закрыла за собой дверь, подошла к прилавку. «Но меня уже опрашивал Соктан. Я помню эту группу». «Больше мужчин, чем женщин, никого младше двадцати пяти». «Они доставили мне несколько неприятных моментов». Она посмотрела на Сергея, и он почти прочитал ее мысли о том, что он тоже доставил ей несколько неприятных моментов. «А что случилось?» — поинтересовался Ионов. «Шумно вели себя очень. Выпивали, хамили». Она поморщилась. «Мешали другим туристам и отдыхающим. А потом ночью я поймала четверых из них на складе своей лавки». Она кивнула себе за спину. «Там есть отдельный вход, я там принимаю на обряды, спрашиваю духу в предсказании. И там же находится мой инвентарь. Я их поймала, когда они пытались вынести несколько ритуальных предметов». «Почему не вызвали полицию?» Поинтересовался Сергей. «Главной группы мне заплатил», — пожала плечами Аяна. «Умолял не поднимать скандала. Тут всякое бывает, поэтому я решила замять». И только когда они ушли, через несколько дней обнаружила пропажу еще нескольких вещей из лавки. Десяток трав, ритуальные ножи, меды. Доказать, что это они, уже не могла, но обратно их уже не пустила. «Не осталось от группы каких-то личных вещей?» — проговорил Сергей. «Нет», — ответила она после небольшой заминки. Сергей заминку считал и тут же сделал стойку. «Вы позволите здесь осмотреться?» «Даже если бы я была против, у вас есть все полномочия», проговорила Аяна с неожиданной иронией. «Поэтому не стесняйтесь. Группа жила в Аилах номер 5, 6, 10 и 11. Шестое и десятый сейчас свободные, можете начать с них. Я скажу Даше, чтобы она вам выдала ключи. А из остальных выезжают завтра утром». «Мне достаточно будет пройтись вокруг», заверил он. «Вы будете здесь? Возможно, еще потребуется ваша помощь. «Здесь или в администрации, или в своем доме. Он огорожен от базы, следующий по дороге». И она махнула рукой куда-то за себя. «Уезжать я сегодня никуда не планировала, поэтому я в вашем распоряжении, Сергей Викторович. Только очень прошу, не ссуйтесь к ритуальным сооружениям и к моим оберегам и инструментам, иначе я вас прокляну». И если бы не слегка ироничный тон, это общение бы очень напоминало деловое. Садкан остался поболтать с Аяной об общих знакомых. Сергей честно обошел вокруг всех домиков, а в пустующий зашел, но ожидаемо ничего не обнаружил. Стрелка оставалась прозрачной, Мишутка дремал на плече. Все же придется идти по маршруту с неудачливой аспиранткой-шаманкой-проводницей. И не то чтобы Ионов был непоходным человеком. Случалось по юности бродить по лесам Подмосковья, по Карелии, а летом сплавляться и рыбачить на севере. Да и по делам следствия иногда в регионах приходилось топать ножками по оврагам и пущим. Но это было редко. И две недели походной жизни, при том, что с собой у него ничего не было, его не прельщали. Он бродил по базе отдыха, оглядываясь и наблюдая за туристами, которые глазели на него и судачили. Зачем сюда мог приехать маг-следователь? Стояло тут около двадцати домиков аилов, спиток беседок для шашлыка, несколько бань с подписью бани, иначе бы Сергей не догадался. Отличались они от обычных домиков только размером и трубой. Было зелено, весело и мирно. По территории Жезгор тянулся заряженный целебным эфиром ручеек. Он пробегал за административным зданием, где стояло несколько деревьев, украшенных ленточками со следами благословлений, омывал корни и уходил в трубу под дорогу. Чтобы, как полагал Ионов, выскочить с той стороны, пробежать через чей-то еще двор и впасть в Катунь. Он из любопытства прошел вдоль ручья мимо деревьев, затем обратно к горе. И там у забора Мишутка вдруг захлопал сапфировыми крыльями и сорвался с плеча к горе. «Хозяин, чувства ауры пропавших!» раздался в голове его пощелкивающий, словно шепеляющий щебет. И стрелка указывала вслед сычу, едва заметно наливаясь красным. Сергей оглянулся. До него уже никому не было дела. И он перемахнул через забор, поддержав себя заклинанием левитации, и пошел вверх на каменный холм, покрытый лесом и травами. Через десяток минут Ионов наткнулся на плоскую каменную площадку, которую снизу видно не было из-за деревьев и скал. Мишутка, который указывал ему путь, весь вздыбился, нарезая круги над тремя поставленными вертикально глыбами в человеческий рост, образующими круг. Было ощущение, что они вырастают из скалы, как зубы, обращенные остриями внутрь. А посередине находилось что-то типа алтаря, сложенного из плоских камней, покрытого пеплом. Сергей видел уже такие во время поездки по Чуйскому тракту и дальше, после того, как они свернули с тракта к Тюнгуру. Сактан называл их «тагылы» — «круги силы» и говорил, что простым людям в них заходить запрещено. «Под алтарем посмотри!» — прошелестел сычонок. ионов настороженно склонился у алтаря, держа на готове заклинания огня, если вдруг стоит на явно магическом сооружении. И там, под четырьмя плоскими камнями, поставленными шалашиком, он обнаружил крошечные с мешочки, политые кровью, а на них, помимо каких-то незнакомых ему магических вязей, явный след проклятия. Сергей открыл один из мешочков, внутри были волосы. И краткое сличение аур показало, что они принадлежали одной из пропавших. Он открыл второй, третий, все было так же. «Всего восемнадцать мешочков. Восемнадцать пропавших». «Мишутка», — позвал он с некоторой досадой. Надо было признать, что ему не хотелось, чтобы хозяйка базы отдыха была замешана. Она ему даже понравилась своим спокойствием и чувством юмора. «Ты не снял ауру местной хозяйки?» «Снял, хозяин, конечно, снял», — радостно отозвался Мишутка. «Покажи-ка». И, увы, снятая аура полностью совпала с остатками ауры на всех мешочках. «А кровь чья?» – спросил Ионов, поглаживая севшего ему на плечо сыча. «Куриная!» – прошелестел Мишутка. Сергей выдохнул и направился обратно, готовя парочку парализующих заклинаний на случай, если вдруг хозяйка начнет упираться.